Глава 20. Амбиции. Стояла глухая ночь. Холод свирепствовал. В это лютое сложное время даже собак оставляли в доме, чтобы те не замёрзли насмерть. Снег толстым слоем укрывал землю, высокие хвойные деревья были одеты белоснежными пелеринами, густой лес приобнимал полукольцом рудный карьер, расположенный аккуратно берегу озера близ Блисклавера. Лорд Акбестия в толстом шерстяном сером плаще сидел в санях на меховых подушках и задумчиво рассматривал в подзорную трубу квадратные тележки, заполненные доверху железорудным концентратом, черным порошком, получаемым благодаря алхимическому преобразованию добытой тут же руды. Ничего. Эти прииски скоро станут моими. Совсем немного осталось думал лорд сосед, сильнее кутаясь в плащ. Вздрогнул. Громкие хрустящие шаги зазвучали совсем близко. Когда наблюдающий в одиночестве за чужими владениями наконец отвлекся от неблагородного занятия, сложил подзорную трубу, сунул ее обратно в карман камзола под плащом и спросил на опережение у приближающегося силуэта рыцаря: "Какие новости?" Рыцарь замедлил шаг. Икос отпросился у бодрика и отправил утром послание, как вы и приказали, но ответа еще нет. Хм. Акбестян ненадолго призадумался. Я просил отправить незамедлительно. Но лорд Стрикленд ясно дал понять, что запрещает вам молчать. Рявкнул сидящий в санях Запряжённые звери встрепенулись и поджали уши. Агбестье выдержал паузу, мысленно запрещая себе злиться. "Напомни мне, уважаемый рыцарь", уточнил он тихонько. "Кто нашёл тебя маленьким мальчиком и определил в дом для беспризорников? Кто нашёл тебе семью, которая вырастила тебя как своего сына? Кто?" "Это были вы, лорд" последовал ответ рыцаря третьего огня Ты, Икс, Люций и многие другие сироты вы мне обязаны жизнями, иначе что бы было с вами, не прояви тогда сострадания? М? нас бы уже не было в живых, послушно ответил рыцарь заученную фразу. Тогда вы не должны оспаривать мои приказы а исполнять их в точности что мне толку скажи от прибытия люция в клаверенс-холл после венчания элли ведь я планировал и тут лорд акбести осёкся ай ладно пусть будет так «Неизвестно, дошли ли вести до люция без посторонних глаз мысленно предположил лорд восьмого огня Но даже если так, то послание заставит короля подумать, будто это Лестер в проверке верности выведывает о старой привязанности леди Элли. Вопрос лишь в том, отпустит ли он первую любовь дочери в третий огонь. Если да, то я заставлю Лютца наделать шума. Я заставлю Стрикленда младшего вспомнить прежние ужасы семейных скандалов. О да. Мария покажется ему кроткой овечкой. Уж наверняка. Немного подумав, лорд Акбестия повернулся к рыцарю, уточняя: "Когда ты говоришь, было отправлено послание? Сегодня утром, сразу после отплытия Бодрика с командой. Мы двое попросили остаться в городе." Да-да, это я знаю, отмахнулся собеседник. Что ж, возвращайся обратно и старайся как можно меньше привлекать к себе внимание. Ведь если лорд узнает, что вы его ослушались и отправили моё послание вопреки запрету, не сносить вам головы. В этом случае я думаю, Савор сможет приютить вас на время, пока я не решу, как быть дальше. Пещеры Анобу, с отвращением выдохнул рыцарь. Туда же стекается весь преступный сброд. Только завидев рыцарскую форму и гербы Третьего огня, местные вздернут нас на снабжайшей ели. А ты будь умнее и сними с себя доспехи, посоветовал лорд Акбестия. Неужели мне снова учить тебя, как затеряться в толпе? Вместо ответа последовал тяжелый вздох. Именно поэтому я и запрещал вам заводить семью, чтобы вас здесь ничего не держало. Тишина в ответ казалась еще более зловещей. Я понял, рыцарь был немногословен. Благословен тот день, когда я вас нашел». Накрестье принялся за старое, внушая подопечному чувство ответственности за спасение жизни. Благословен лорд Акбест, который дал нам кров и пропитание, вторил ему рыцарь. В уме он воздал молитву Роузвонту в надежде, что когда-нибудь освободиться от тяжкого бремени вины за то, что остался жив. Какую цену придется за это заплатить? Каждый раз задавался вопросом рыцарь, чувствуя жгучее отвращение к самому себе из-за необходимости предавать лорда Стрикленда. Ведь он причинил зло тем, кто без преувеличения стал для него новой семьей, стал роднее всех родных. Иди, услышал рыцарь новый приказ. И в кои-то веки он был рад исполнить его в точности. Не сказав ни слова, Балдус развернулся и затопал обратно в клавер, туда, где ждала женщина, что носила под сердцем его ребенка крохотную частичку жизни, сокрытую под множественными слоями юбок и подъюбников, о которой мало кто знал. Мало, но знал. И в их числе были Икс и Бодрик. Поэтому Валдосу было сложно решиться на измену, но он не мог поступить иначе. Или все таки мог?